Глава 67. седьмая. Тимрад. Я стою на опушке дремучего леса и, кажется, сейчас сойду с ума. Она там. Я это точно знаю. Даже если бы Рат не сказал, я чувствую это каждой клеткой. Чувствую, как воздух заряжен ее присутствием, и она не выходит. Лидия. Проклятая, невыносимая, единственная. Моё нутро, моё внутреннее чутье, что вело сквозь огонь и сталь, теперь воет от боли и ярости, потому что она там, а я здесь. И я не могу войти и выяснить все с ней. Войти — значит навлечь на себя гнев всего их выводка. Это не битва. А безумие даже для такого бывалого воина, как я. И она это знает. Сидит в своей глухой чаще под защитой той самой королевской змеи и плюет на все. Конечно, ведь она все это делала, чтобы подобраться ко мне. Или нет? Мне она казалась такой искренней. Как такое можно сыграть? Я окончательно запутался, сжимая кулаки до хруста. Гнев, мой старый верный соратник, горит в груди. Она снова обманула меня, обвела вокруг пальца, заставила поверить, что, возможно, другая правда. А сама, сама сбежала, оставила меня, оставила нас, нашу дочь Мари. Мысль о ребёнке пронзает гнев, оставляя за собой холодную, тошнотворную пустоту. Она там одна, без нас, без меня. Но не показалась она мне такой отмороженной. Она относилась к Мари с великой нежностью, такой не сыграть. Или сыграть. И я запутался. Живот сводит спазмом. Это не ярость. Это что-то другое. Слабость. Та самая слабость, что заставляет меня искать ее глазами повсюду. И я ненавижу ее за это. Ненавижу за то, что она вскрыла мою броню. За то, что теперь, думая о ней, я вижу не только лгунью, укравшую чешую отца. Я вижу, как она закатывает глаза, когда я несу чушь. Чувствую, как дрожит ее рука в моей, когда мы купаем Мари. Помню, как пахнут ее волосы. Не духами. а просто чистотой и чем-то неуловимо ее. Я силой трясу головой, пытаясь стряхнуть чары. Она болезнь, сладкая, пожирающая болезнь, и своим побегом она это доказала. Рад мой побратим лежит рядом, свернувшись кольцом, но это не боевая стойка. В центре этого кольца, на мягкой подстилке из его собственного теплого брюха, лежит Мари. Змей прикрывает ее от ветра кончиком хвоста, а его массивная голова склонилась над ней. Когда малышка во сне чмокает губками, он издает тихое, похожее на мурлы конья и аккуратно поправляет носом край ее одеяла. Ее место в колыбели, в тепле. а не на опушке проклятого леса. Но Мари начинала жутко плакать, как только я приказывал Рату отнести ее ранее. Дочь дала себя покормить новый кормилице и сразу же закатила истерику, пока я не вернулся с ней сюда снова. Я знаю, что она скучает по Лидии. Я сам по ней скучаю. Бездна раздери. Рат поднимает на меня один огромный вертикальный зрачок. В его взгляде нет ни капли раскаяния. «Поздно уже убивать эту воровку. Может, перевоспитаем?» Неожиданно раздается голос Рата в моей голове. «Что я слышу? А как же твоя жажда убийства? Передумал?» «Ну, Мари нужна мама», — утверждает Рат. Я киваю, соглашаясь с ним. Прекрасный довод. Мне нравится. Она не может сидеть в этом лесу вечно. Я хочу узнать, как рантерианка может говорить со змеями. Хочу услышать, наконец, правду. Тогда не надо было орать, чтобы ее схватили. Не сбежала бы. Неожиданно заявляет Рат, И я смотрю на него, как на предателя. Что ж, ладно, в этом он прав. Я мог поступить умнее. Погорячился. Мария смотрит на меня и вдруг начинает капризно хныкать. Ма-ма-ма. Этот звук во время ее плача очень напоминает зов. Даже мне душу рвет. Я поворачиваюсь к дремучему лесу. А как Лидия рвет ли ей душу? Выйдет ли она сюда, когда зовет дочь? Лес начинает весь шуршать, словно сотни змей подползают к капушке. Ну же, где главная виновница всего? Неужели не выйдет? Или ей грозит опасность? Может, королевская змея имеет свой коварный план и поэтому притащила ее сюда? Эта мысль настолько не дает мне покоя, что я шагаю к лесу. «Куда?» — паникует Рад в моей голове. «Лидия!» — кричу я. «Ма! Ма! Ма!» — кричит Мари. «Лидия!» — снова повторяю я. На меня из кустов высовывается одна морда, потом еще одна. А потом целый десяток змеиных голов разных размеров и форм, с капюшонами и без. Она в опасности. Иначе бы точно вышло, я уверен. Я иду к змеям, и те шипят так, словно предупреждают, что еще шаг, и я лишусь жизни. Рад, присмотри за Мари. «Куда ты один пошел? Это же самоубийство!» Я не могу оставить малышку, но не могу не идти за тобой. Стоять, я сказал. Сбрендел. Орет Рад в голове, но я все равно шагаю в сторону дремучего леса.